Издательство, издательство «Миф», издательство миф, миф, миф представляет. представляет Издательство «Миф» представляет Джеймс МакБрайт Дьякон кинг для Божьих людей, всех до единого. Читает Вадим Медведев. Глава первая. Иисусов Сыр. Дьякон Кафи Ламкин из Баптистской церкви Пяти Концов стал ходячим мертвецом в пасмурный сентябрьский день 1968. В тот день старый дьякон, он же Пиджак для друзей, вышел во двор жил жилпроекта Козвей в южном Бруклине, сунул древний коль 38-го калибра в лицо 19-летнему наркодилеру Димсу Клеменсу и спустил курок. В округе много судачили, что старик Пиджак, поджарый и улыбчивый темнокожий,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 Мирный и всеми любимый человек. Что же стряслось? Каких только не было теорий на утро после выстрела у сборища отставных городских работников, бомжей из ночлежек, скучающих домохозяек и бывших зеков, что каждый день заседали на скамейке под флагштоком посреди жилпроекта, чтобы хлебнуть халявного кофе и отдать честь взмывающей в небо старой славе, флагу Соединенных Штатов.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 когда он навел свою древнюю пушку на качан Димса и спустил крок, сказала, что вся каша заварилась, поскольку пиджака шантажировал один злой бандит Латинос. Причем она в точности знает, кто этот бандит, и собирается заявить о нем в полицию. Конечно, все понимали, что это она о своем бывшем муже доминиканце Хоакине, единственном честном лотерейщике в районе. И что они с хакином ненавидят друг друга до допеченок, и все последние 20 лет силится засадить друг друга за решетку. Так что сами понимаете. Сосиска, дворник Косхаусес и лучший друг Пиджака, каждое утро поднимал флаг и разливал халявный кофе от досугового центра для пенсионеров Косхаусес. Рассказал компании, что Пиджак стрелял в Димса из-за ежегодного бейсбольного матча между Косхаусес и их соперниками Вотчхаусес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 В тот вечер мы с Хэтти перекусили крабами, потом смотрели в окно на статуи свободы, потом легли спать. Посреди ночи она меня растромошила. Открываю глаза и вижу, по комнате огонек парит. Точно маленькая свечка. Покружил, покружил и за дверь. Хэтти сказала, это божий свет, я пойду нарву луноцвета в гавани. Надела пальто и ушла вслед за светом.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 Свежевыпавший снег оставался по большей части нетронутым. Он прошел по ее следам до пирса, где следы и обрывались у кромки воды. Пиджак посмотрел на океан и увидел, как высоко в небе летит ворон. «Загляденье», — рассказывал он друзьям. Ворон покружил немного, потом взмыл ввысь и пропал. Он провожал птицу взглядом, сколько было видно. Потом поплелся обратно по снегу крошечной постройки из шлакоблоков.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 Ее из всей общины помнили всего два человека. На самом деле это еще был вопрос, жива ли сестра Пол, и паства зашумела, что, пожалуй, кому-нибудь, например, пастору, надо бы ее проведать. «Я бы поехал», — сказал пастор Го, — «но мне зубы дороги». Все знали, что белые в Бенсон-Херсте не очень-то жалуют негров. Кроме того, оптимистично заметил пастор, взносы сестры Пол —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 И потому, когда никто не рассмеялся, он посерьезнил и прочитал имя хетти вслух. А потом завел гимн «Кто-то зовет меня по имени». Паства подхватила, все вместе пели и молились. И пиджаку полегчало, как и преподобному Го. Тем вечером Хэтти так и не вернулась домой. Через два дня люди слона нашли ее в воде у пирса с тем самым шарфом на лице, который она повязала, когда выходила из квартиры.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 Из-за опоздания Мариски пастор Го успел рассудить спор служительниц насчет цветочных композиций. Никто не знал, куда деть цветы. Эта Хэтти всегда решала, куда их ставить, чтобы утешить какую-нибудь семью. Герань в этот угол, розы у той скамьи, а залии у витража. Но сегодня Хэтти сама стала почетной гостьей церкви. А потому цветы стояли как попало. Где бросил курьер? поэтому за дело пришлось браться, как водится, сестре Го. Между тем, сестра биб фигуристая органистка, которая в свои 55 была полнотела, лощена и коричнева, как шоколадные конфеты явилась в ужасном состоянии. Она отходила после своего ежегодного греховного загула, размашистой, забористой, бражной ночи смачного чмоканья и кувырканья со своим периодическим полюбовником сосиской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 потом похромала к себе в квартиру в ярости и раскаянии костеря сосиску, которую уже перевел дух после утех и теперь хотел добавки. Он плелся за ней до дома на расстоянии в полквартала, как щенок, и прятался за кустами шелковицы, что росли вдоль дорожек жилпроектом. Всякий раз, оглядываясь через плечо и завидев, что из-за кустов торчит шляпа сосиски, сестра биб впадала в неистовство. «Сгинь, паразит!» — рябкала она. «Нагуделась я уже с тобой!» Зато пиджак пришел в церковь в отличной форме. После того, как всю прошлую ночь провожал хетти со своим дружком Руфусом Харли, выходцем из его родного города и его вторым лучшим бруклинским другом после сосиски. Работал Руфус дворником в Watch Houses поблизости, в нескольких кварталах. И хоть они с сосиской не лазили, Руфус был родом из Южной Каролины, а сосиска из Алабамы. Особому сорту севухи под названием «Кинг-Конг», который бодяжил Руфус, отдавали должное все, даже сосиска. Пиджаку было не по душе название фирменного рецепта Руфуса, и за годы он предлагал несколько новых. «Выпивка бы у тебя расходилась, как горячие пирожки, если бы не называлась в честь горилы сказал он как-то раз. «Чего бы не назвать ее рюмашкой, нелли» или Гидеоновским крепким. Но Руфус только нос воротил. «Было дело, называл ее Сони Листоном», — сказал он, имея в виду грозного негритянского чемпиона тяжеловеса, чьи пудовые кулаки вышибали из противника в дух. Покуда Мухаммед Али не появился. С чем Пиджак поспорить не мог, так это с тем, что, как ни называй, осевуха Руфуса лучшая на весь Бруклин. та Таночка выдалась долгой и бурной. Полный разговоров об их родном городке Посумпойнте, и на следующее утро пиджак был как огурчик. Сидел на первой скамье церкви пяти концов и улыбался, пока над ним хлопотали дамы в белом, а две лучшие хористки подцапались из-за единственного микрофона. Обычно церковные ссоры проходят на пониженных, шипящих тонах. Сплошь подковерные козни, интриги и сплетни о ладах в домохозяйстве.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 видела за многие годы. Пиджак наблюдал с благоговением, упиваясь зрелищем и давая диву, как набожные помощницы в белых одеяниях и красивых шляпах снуют вокруг и хлопочут над ним и над его сыном, толстопалым, сидевшим рядом. Толстопалый 26 лет, слепой и, как говорили, без пары винтиков в голове, променял детскую пухлость на симпатичную стройность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 Так что он пересказал светлые новости с ее похорон. Говорил, какие прекрасные получились службы, цветы, угощения, речи, музыка. И как он рад, что Хэтти обрела свои крылья и вознеслась к награде на небесах. Хотя могла бы оставить на прощание и какой-никакой совет, как бы ему получить ее пенсию. Она что, не знает, что это такое день-деньской стоять в очереди в конторе соцстрахования? И как там насчет денег рождественского клуба, который она собирала? Денег, что прихожане пяти концов откладывали каждую неделю, чтобы в декабре накупить подарков своим детям. хетти была казначеей, но никогда не говорила, где прячет деньги. «Все уже интересуются своими кровными», — сказал он. «Ты бы лучше ответила, где их спрятала». Хэтти пропустила вопрос мимо ушей, хлопочая из-за складок на своей ночнушке.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 Только глазели на то, как пиджак беседует с пустым местом. Тот не обращал на зевак никакого внимания. Ругань с Хетти была самым обычным делом на свете. Он занимался им вот уже сорок лет. Ему никак не верилось. Пропала нежная, кроткая, прелестная милашка, что хихикала, когда в поинте они улизнули высокую кукурузу на поле ее папы, и он пролил вино на ее рубашку и лапал ее грудь. Теперь из нее так и пер Нью-Йорк. Дерзкая, хамоватая и неотвязчивая. Являлась откуда ни возьмись в самое неподходящее время и каждый раз в новом гребаном парике. Он подозревал, что это наверняка какой-то божий дар за ее жизненные тяготы. Утром, когда он стрелял в Димса, она явилась рыже, чем его даже напугала А потом еще хуже – взбеленилась, когда он в сотый раз спросил насчет денег рождественского клуба. «Женщина, где доллары? Мне же надо вернуть людям деньги. А мне вот ничего не надо. Да это же воровство! Смотрите-ка, кто заговорил, сырный вор!» Вот этим она его задела. Многие годы в Нью-Йоркское жилуправление, мегамахина раздутой бюрократии, рассадник лжи, обмана, афер, и иждивенцев, беглых папаш, рэкетиров из старомодных политических ставленников —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 В поисках правды о происхождении сыра предположительно след шел от жил конторы но всем хватало ума не будить всего зверя звонками и прямыми вопросами да и к чему сыр же дармовой поступал он многие годы каждую первую субботу месяца как по часам материализовывался как по волшебству в самую рань внутри котельной сосиски в подвале 17 корпуса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 и загибавшийся за угол на двор с флагштоком. Невезучим хвосте приходилось то и дело озираться в поисках копов. разговора разговорами, а бесплатный сыр только в мышеловке. Тогда как в голове очереди все пускали слюнки и нетерпеливо теснились вперед, надеясь, что запасов хватит на всех, осознавая, что подобраться к сыру, только чтобы увидеть, как драгоценный запас иссяк прямо на твоих глазах, будет подобно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 да подпалит Господь его яйца, и доскворчат они на раскаленной сковородке, как два расплющенных картофельных блинчика. Все это объяснимо. С Невой нехорошо обошелся начальник на работе. Дабу Вашингтону хотелось в теплую кутузку. Муж бам-бам ушел от нее к мужику. Что тут такого? В козе всем хватало причин сходить с ума. Уважительная причина была «почти для всего» пока пиджак не выстрелил в Димса. Тут уже пошел другой разговор. Искать этому причину, как пытаться объяснить, почему Димс из обаятельного озорняка и лучшего бейсболиста в истории жил проекта, вырос в жуткого зверского, торгующего отравы головореза с обаянием циклопа. Попросту невозможно. Если у предсказаний в китайских печеньках нет срока годности,